Виталий Милентьев. 33 марта. Глава 1. Решение принято. Звезды сверкали ослепительно ярко. Окруженные лучистыми венчиками, они казались близкими и теплыми. Мороз крепчал и в воздухе плавал густой колючий туман. Электрические фонари, фары автомобилей, окна домов тускнели и расплывались желтоватыми пятнами. Под ногами свирепо и раскатисто скрипел снег. Искусно лавируя в путанице тропок, ученик 6 класса средней школы номер 3, Вася Голубев, то выходил на освещенное фонарем полукружие, то пропадал в тумане. Свернув в сторону, он перепрыгнул через торчащую из-под снега ограду палисадника, пригнулся, отодвинул в сторону доску забора и перевел дух. Перед ним возвышалось четырехэтажное здание средней школы номер 21. Вася с тоской посмотрел на такое знакомое, такое родное здание, покосился на пушистые маленькие кедры, которые посадил его пионерский отряд в прошлом году, и побежал вперед. В теплом вестибюле школы раздался звонок, и почти сейчас же огромное здание наполнилось шумом и громом. В средней школе окончились занятия. Вася пристроился в уголке около раздевалки, но здесь его заметила худая и вечно злая сторожиха тетя Поля. Она подозрительно посмотрела на Васю и спросила. «Опять драться пришел!» Вася вытер нос и решил быть миролюбивым и добрым. зачем мне нужно драться?» – очень мягко спросил он. Это я не знаю», – сказала тетя Поля и поджала губы. «Но только как ты здесь появляешься, так сейчас же драка». «Ну уж и сейчас же», – протянул почтенный Вася. «Конечно. В прошлую субботу дрался, в том месяце дрался. Сейчас опять? А если они сами лезут?» «Они к тебе в школу не ходят». «Какая вы странная, тетя Поля», – удивленно сказал Вася. «Вы хотели, чтобы и у вас в школе было такое же безобразие?» «Хорошенькое дело!» – воскликнул взмущенная тетя Поля. «Если бы ты сюда не ходил, никакого безобразия и не было бы!» Васе Голубеву совсем не нравился этот никчемный разговор, тем более, что возле вешалки уже закипали споры – Мальчишки, стремительно врезаясь в очередь, отталкивали девчонок. Кто-то взвизгивал, кто-то кого-то звал, и никто не стоял на месте. Один только Вася, как привязанный, должен был выслушивать тети Полины наставления. Ему следовало бы тоже врезаться в очередь и свести кое-какие давние счеты со своими бывшими товарищами, а теперь врагами из 6 Б. Но тетя Поля заметно повышала голос. «Чего ты с ними дерешься? Чего вы не поделили?» Было много причин, по которым Вася не хотел ссориться с тетей Полей, и поэтому он как можно ласковее старался объяснить. А что они задаются? Почему так получилось? И для физического кабинета мы все модели делали, и умелые руки все вместе организовывали, а когда нас перевели в женскую школу, они все себе оставили. Разве это правильно? Почему они нам ничего не отдали? Ведь половину класса перевели. Половину. Значит, должны были половину отдать. А теперь еще и задаются. В вашей третьей школе только слюнявчики вышивают. Вы же, тетя Поля, сами знаете. Разве мы работали хуже, чем они? Разве не мы парты чинили? Разве не я пробки вставлял? Меня за что перевели к девчонкам? Говорили, вот у Голубева выдумки и фантазии много, он там работу умелых рук наладит. А что получилось? Инструмент весь у себя оставили, материалов ни крошечки не дали. Это по правилу? Да еще и дразница. Иголки с нитками у вас остались, вот и строите атомные электростанции. А сами построили? Даже модель высотного здания и ту закончить не смогли. А еще задаются. Тетя Поля поняла, что попала в затруднительное положение. Она пожевала тонкими губами и, подозрительно заглянув в глаза Васе, неуверенно сказала. «Все равно драться не резон». «Не резон. Пускай не задаются. Если вы хотите знать, наша школа еще загремит. Еще они к нам на экскурсию будут ходить». Тетя Поля уже лет 10 работала в 21-й, в прошлой мужской, школе. Она была уверена, что лучше этой школы нет не только в городе, но, наверное, и в области. И поэтому немного обиделась. «На экскурсию». Предразнила она Васю. Драчунами любоваться?» В это время совсем рядом начался хорошо известный всем школьникам отрывистый, но захватывающий разговор. «Ты чего? А ты чего?» «Да я ничего, а вот ты чего?» «А чего ты лезешь? А то вот как дам!» «Был тут один такой смелый, да его в женскую школу перевели!» Тетя Поля быстро обернулась. Ленька Шатров и Женька Маслов легонько подталкивали друг друга и приподнимались на цыпочки. Вася немедленно воспользовался изменением обстановки и, юркнув в сторону, Точным отработанным двойным приемом, концом пальцев и ладонью, ударил в плечо Женьку и сбил его с ног. Женька Маслов, бывший Васин товарищ по кружку умелой руки, а теперь самый отъявленный враг, упал на проходивших школьников. Они оттолкнули его, и Женька как мячик стал переходить из рук в руки. Полюбовавшись поражением врага, Вася пропал в общей сутолке и вскоре протиснулся к самой вешалке. Смуглый, подтянутый, в очень опрятном форменном костюме подросток пригладил свои черные, зачесанные на пробор волосы, едва заметно улыбнулся и спросил у Васи. «Пришел?» «Конечно! Слово «закон», — ответил Вася. «Ладно, пошли!» Тщательно застегивая все пуговицы на пальто, отозвался мальчик. Они выбрались из толчи и вышли на улицу. Морозный воздух сразу обжег лица. Ребята подняли воротники теплых пальто и зашагали по затянутым туманным улицам. Вася первым нарушил молчание и мрачно сказал. «Завтра или никогда. Понял, Саша?» «Понял». «Пойдешь?» — голос у Вася дрогнул. Верный товарищ и сосед по квартире, Саша Мыльников, опять слегка усмехнулся и ответил. «Я все-таки не совсем понимаю, для чего это нужно». Но ты друг». «Понятно». «Так неужели ты не понимаешь, что если мы найдем мамонтовый зуб, то к нам будут ходить на экскурсии со всех школ?» «А почему не в музей?» – спросил Саша. «Ну, видишь ли, ведь с этого мы и начнем создавать свой музей. Школьного музея нет, еще ни в одной школе». «Это ценная мысль», – солидно сказал Саша. «А ты как думал?» – сдерживая гордость, ответил Вася. «Но я не совсем верю в этот зуб, в то, что нам удастся найти его». «Ты удивительный человек», – Вася забежал чуть вперед и повернулся к Саше. «Ты никому и ничему не хочешь верить. Ведь сколько раз и твой отец, и мой говорили, на старых разрезах, где они выкопали два мамонтовых зуба, остался еще один. Им не хотелось вырубать его из вечной мерзлоты, а мы вырубим. Нам захочется». «Ну, я понимаю», – Саша остановился. «Ты хочешь, чтобы твоя школа загревела, но ведь моя школа уже гремит». «Но ты друг». Остановился Вася, в упор глядя на Сашу. «Понятно». Уже не так уверенно, как прежде, ответил Саша и задумался. «Я тебе так скажу. Если мы найдем два мамонтовых зуба, один будет твой». Великодушно и в то же время очень дипломатично, сказал Вася. «Так как, пойдешь со мной?» Саша покосился на него и промолчал. «Конечно, Вася друг, но помогать ему доставать зуб и, значит, давать ему возможность обставить 21-ю школу – дело непростое. Хотя почему, собственно, там не может быть двух зубов?» Ведь известно, что в ледяном панцире вечной мерзлоты, покрывающей огромное северное пространство Сибири, находили не только мамонтовые зубы. На столе у Сашиного отца лежит нож для разрезания бумаги, сделанный из мамонтовых клыков, бивней. Это подарок искусных чукотских косторезов. Почему же в старых разрезах, в которых геологи искали какой-то важный минерал, не может быть не только мамонтовых зубов, но и бивней? И Вася, и Саша, недаром сыновья геологов, они знают, что необыкновенная сибирская земля хранит в себе еще и не такие тайны. — Ладно, — сказал Саша и решительно двинулся вперед. — Я пойду. — Но с условием. Если мы найдем что-нибудь, все пополам, хорошо? — А если будет только один зуб? — Тогда так. В своем музее ты напишешь. Найден совместно с пионером 21-й школы, ладно? Вася долго молчал. Выхода у него не было. До старых разрезов километров десять. Идти туда одному страшновато. Да и с кем же идти, если не со старым товарищем? Вместе они переезжали из города в город, когда их отцов, работающих в одной геологоразведочной партии, переводили в новый район. Всегда учились в одной школе и сидели на одной партии. И не их вина, что им пришлось расстаться. Когда мужские и женские школы стали соединять, Сашу оставили, а Васю Голубева перевели. Все, кто знал Васю, не очень удивлялись этому. Он с головой погружался во всякие общественные затеи, был душой совета дружины, отлично рисовал и вечно что-нибудь мастерил. То ультракоротковолновый приемник, то модель паровой машины, то электрическую мясорубку. Понятно, что времени для домашних заданий у него было немного. Но даже и то время, которое все-таки оставалось у него, он использовал для занятий в секции юных боксеров, Осваивание лыж, коньков и особых беговых санок, которым он приспособил парус, и они могли катиться по замерзшей реке, как лодка. Словом, преуспевая почти везде, Вася Голубев получал иногда не только тройки, но и, к своему величайшему удивлению, даже двойки. Как они прорывались в тетраде, для него оставалось страшной тайной. Саша Мельников был человеком спокойным, уравновешенным и не очень спешил выполнять пионерские задания. Возиться со строительством моделей он не любил и собственных изобретений не имел. Но зато он улюбил спорт и стихи. Однако это не мешало домашним занятиям, и Саша был одним из лучших учеников класса. Видимо, за все это Сашу очень уважала Васина мама. И с этим, к сожалению, приходилось считаться. Потому что когда Вася собирался уйти из дома в одиночку, это было одно. Но когда он предупреждал, что уходит с Сашей, совсем другое. В первом случае мама обязательно читала долгие нудные наставления и иногда просто не отпускала. А во втором даже слова не говорила. Понятно, что если Саша не согласится с Васиным предложением, нечего и думать о походе за мамонтовым зубом. Одного мама все равно не отпустит. Поэтому волей-неволей пришлось соглашаться. Хорошо. Напишем. Найден совместно с пионером 21-й школы. Александром Мыльниковым? Александром Мыльниковым. Покорно согласился Вася, стараясь не очень сердиться. Ладно, я пойду. Тогда так. Ты берешь топорик и спички. Я возьму лопату и немного керосину, чтобы разжечь костер и растопить мерзлоту. Нужно взять хлеба и консервов. Консервы я возьму, решил Саша. У нас есть. Когда собираемся? В 8 утра ты зайдешь за мной. Почему я за тобой? Ну, видишь ли, мама... «Ага, ну понятно. Значит, все? Все. И будь спокоен. Мамонтов зуб у нас будет». «Конечно». «Почему-то не совсем уверена сказал Саша.